глава 14 на другое утро слуга в 9 часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставнидарриан спал мирным сном лежа на правом боку и подложив ладонь под щеку спал как ребенок уставший от игр или занятий Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать его за плечо, и, наконец, Дориан открыл глаза с легкой улыбкой, словно еще не совсем очнувшись от какого-то приятного сна. Однако ему ровно ничего не снилось этой ночью. Сон его не тревожили никакие светлые или мрачные видения. А улыбался он потому, что молодость... Весела без причины. В этом ее главное очарование. Дориан повернулся и, опершись на локоть, стал маленькими глотками пить шоколад. В окно смотрело ласковое ноябрьское солнце. Небо было ясно, и в воздухе чувствовалась живительная теплота почти как в мае. Постепенно... События прошедшей ночи бесшумной и кровавой чередой с ужасающей отчетливостью стали проходить в мозгу д а р и а н а Он с дрожью вспоминал все, что пережито, и на мгновение снова проснулась в нем та необъяснимая ненависть к б э з и л у Холлорду, которая заставила его схватиться за нож. Он даже похолодел от бешенства – А ведь мертвец все еще сидит там наверху. И теперь при ярком солнечном свете. Это ужасно. Такое отвратительное зрелище терпимо еще под покровом ночи, но не днем. Дориан чувствовал, что заболеет или сойдет с ума, если еще долго будет раздумывать об этом. Есть грехи, которые вспоминать сладостнее, чем совершать своеобразные победы, которые утоляют не столько страсть, сколько гордость и тешат душу сильнее, чем они когда-либо тешили и способны тешить чувственность. Но этот грех был не таков. Его надо было изгнать из памяти, усыпить маковыми зернами, задушить поскорее, раньше, чем он задушит того, кто его совершил. Часы пробили половину десятого. Дриан провел рукой по лбу и поспешно встал с постели. Он оделся даже тщательнее обычного, с особой заботливостью выбрал галстук и булавку к нему несколько раз переменил кольца. За завтраком сидел долго, отдавая честь разнообразным блюдам и беседуя с лакеем относительно новых ливрей, которые намеревался заказать для всей прислуги в Селби. Просмотрел утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой. Три его раздосадовали, а одно он перечитал несколько раз со с к у ч а ю щ е и й И недовольные мины Потом разорвал Убийственная вещь Это женская память Вспомнились ему Слова лорда Генри Напившись черного кофе Он не спеша утер Рот салфеткой Жестом остановил Выходившего из комнаты лакея И, сев за письменный стол Написал два письма Одно сунул в карман Другое отдал лакею. «Снесите это, Фрэнсис, на Хэртфорд-стрит, 152. А если мистера к э м б е л л а нет в Лондоне, узнайте его адрес». Оставшись один, Дориан закурил папиросу и в ожидании принялся рисовать на клочке бумаги сперва цветы и всякие архитектурные орнаменты, потом Человеческие лица. Вдруг он заметил, что все лица, которые он рисовал, имели удивительное сходство с Базилом Холлуордом. Он нахмурился, бросил рисовать и, подойдя к шкафу, взял с полки первую попавшуюся книгу. Он твердо решил не думать о том, что случилось, пока в этом нет крайней необходимости. Дориан прилег на кушетку и раскрыл книгу. Это были Эмали и Камеи Готье в роскошном издании «Шарпантье» на японской бумаге с гравюрами «Жакмара». На переплете из лимонно-желтой кожи был вытеснен узор – золотая решетка и нарисованные пунктиром гранаты. Книгу эту подарил ему Адриан Синглтон. Перелистывая ее, Дариан остановил взгляд на поэме о руке л а с н е р а Холодной желтой руке, с которой еще не смыт след преступления, руке с рыжим пушком и пальцами фавна. Дариан с невольной дрожью глянул на свои тонкие белые пальцы И продолжал читать, Пока не дошел До прелестных стров О Венеции. в о л н е н и и легкого размера Лагуны я вижу зеркала, Где Адриатик и Венера Смеется Розово-бела. Соборы с р е д и морских безлюдей В течении музыкальных фраз Поднялись Как девичьи груди, Когда волнует их экстаз. Челнок пристал с колонной рядом, Закинув за н е ё канат. Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступеней ряд. Какие чудесные стихи! Читаешь их, и кажется, будто... Плывешь по зеленым водам розово-жемчужного города В черной гондоле с серебряным носом И вьющимися на ветру занавесками. Даже самые строки в этой книге напоминали д а р и а н у Те бирюзовые полосы, что тянутся по воде за лодкой, Когда вы плывете на ледо. Неожиданные вспышки красок в стихах поэта Приводили на память птиц, с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой как м ё д компанилы или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад. Откинув голову на п о д у ш к и и полу закрыв глаза, д р и а н твердил про себя. «Пред розовеющим фасадом Я прохожу ступени ряд. Вся Венеция была в этих двух строчках. Ему вспомнилась осень, проведенная в этом городе, и чудесная любовь, толкавшая его на всякие безумства. Романтика вездесуща. Но Венеция, как и Оксфорд, создает ей подходящий фон. а для подлинной романтики фон — это все или почти что все. В Венеции тогда некоторое время жил и Безел. Он был без ума от с и н т у р е т т а бедный Безел. Какая ужасная смерть! д р и а н вздохнул, и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать стихи Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело влетают ласточки, где сидят хаджи, перебирая янтарные четки, где купцы в челмах курят длинные трубки с кисточками и ведут между собой степенную важную беседу. Читал об обелиске на площади Согласия, который в своем одиноком изгнании Льет гранитные слезы, Тоскуя по солнцу И знойному, покрытому лотосами, Нилу, Стремясь туда, в страну сфинксов, Где живут розовые ибисы И белые грифы золочеными когтями, Где крокодилы с маленькими Бериловыми глазками Барахтаются в зеленом дымящемся иле. Потом... д а р и а н задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о необыкновенной статуе, которую Готье сравнивает с голосом Контральто и называет дивным чудовищем. Об этом изваянии, которое покоится в парфировом зале Лоура. Но вскоре книга выпала из рук д а р и а н а и овладело беспокойство, потом приступ дикого страха. А что, если а л а н к э м б е л уехал из Англии? д а его в о з в р а щ е н и е может пройти много дней. Или вдруг а л а н не захочет прийти к нему в дом? Что тогда делать? Ведь каждая минута дорога. Пять лет назад они с Алланом были очень дружны, почти неразлучны. Потом дружба их внезапно оборвалась. И когда они встречались теперь в свете, улыбался только Дориан Грей. а л а н к э м б е л никогда. к э м б е л л был высокоодаренный молодой человек, но ничего не понимал в изобразительном искусстве. И если немного научился понимать красоты поэзии, то этим был... целиком обязан Дориану. Единственной страстью а л а н а была наука. В Кембридже он проводил много времени в лабораториях и с отличием окончил курс естественных наук. Он и теперь увлекался химией, у него была собственная лаборатория, где он просиживал целые дни к великому неудовольствию матери, которая жаждала для сына парламентской карьеры. А х и м и е же и м е л о представление весьма смутное и п о л а г а л о что химик – это что-то вроде аптекаря. Впрочем, химия не мешала а л а н у быть превосходным музыкантом. Он играл на скрипке и на рояле лучше, чем большинство дилетантов. Музыка-то и сблизила его с Дарианом г р э е м Музыка и то необъяснимое обаяние, которое Дариан умел пускать в ход – когда хотел, а часто даже и бессознательно. Они впервые встретились у леди б е р к ш и р однажды вечером, когда там играл Рубинштейн. И потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хорошую музыку. Полтора года длилась эта дружба. к э м б е л л а постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме, На Гроновер-сквер он, как и многие другие, видел в Дориане Грее воплощение всего прекрасного и замечательного в жизни. а какой-либо ссоре между Дорианом и а л а н о м не слыхал никто. Но вдруг люди стали замечать, что они при встречах почти не разговаривают друг с другом. И к э м б е л всегда уезжает раньше времени, с вечеров, на которых появляется Дориан Грей. Притом а л а н сильно переменился. По временам впадал в странную меланхолию и, казалось, разлюбил музыку. На концерты не ходил и сам никогда не соглашался играть, оправдываясь тем, что научная работа не оставляет ему времени для занятий музыкой. Этому легко было поверить. Аллан с каждым днем все больше увлекался биологией, и его фамилия уже несколько раз упоминалась в научных журналах в связи с его интересными опытами. Этого-то человека и ожидал Дариан Грей, каждую секунду поглядывая на часы. Время шло, а он все сильнее волновался. Наконец встал И начал ходить по комнате, напоминая красивого зверя, который мечется в клетке Он ходил большими бесшумными шагами Руки у него были холодны, как лед Ожидание становилось невыносимым Время не шло, а ползло, как будто у него были свинцовые ноги Адриан чувствовал себя, как человек, которого бешеный вихрь мчит на край черной бездны Он знал, что его там ждет. Он это ясно видел и, содрогаясь, зажимал холодными и влажными руками пылающие веки, словно хотел вдавить глаза в череп и лишить зрение даже и мозг. Но тщетно. Мозг питался своими запасами и работал усиленно. Фантазия, изощренная страхом, Корчилась и металась Как живое существо От сильной боли Плясала, подобно уродливой Марионетке на подмостках Скалила зубы Из-под меняющейся маски Затем Время внезапно остановилось Да Это слепое Медлительное существо Уже перестало и ползти И как только Замерло время, страшные мысли стремительно побежали вперед, вытащили жуткое будущее из его могилы и показали Дориану. он смотрел, смотрел во все глаза, окаменев от ужаса. Наконец дверь отворилась, и вошел его слуга. д а р и а н уставился на него мутными глазами. Мистер Кэмпбелл, сэр! Доложил слуга. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ Дориана, и кровь снова привела к лицу. «Просите сейчас же, Фрэнсис!» д р и а н уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал. Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился а л а н к э м б е л суровый и очень бледный. Бледность лица... Еще р е з е подчеркивали его черные, как смоль, волосы и темные брови.